свет заполнял всю комнату когда я вошел эстер подняла глаза улыбнулась и продолжила чтение времени раздирать и времени сшивать она читала вслух женщинам и детям сидевшим на полу и ткавшим разноцветные ковры когда она замолкала они хором повторяли фрагмент не отрываясь от работы к горлу подступил комок я с трудом сдержал слезы и с этой минуты впал в некое бесчувствие я лишь смотрел на происходящее Слушал, как слетают с ее уст написанные мною слова, а вокруг был свет, краски, люди, всецело погруженные в свое занятие. И в конце концов, как сказал персидский мудрец, любовь — это не дуг, от которого никто не хочет избавляться. Пораженный им не спешит выздороветь, страдающий не желает исцеления. Эстер закрыла книгу. Люди вскинули головы и увидели меня. «Ко мне приехал друг», — сказала она. «Сегодня больше занятий не будет». Все рассмеялись, приветствуя гостя. Эстер подошла, поцеловала, взяла за руку, и мы вышли.